Глава 11. Чья спортивная площадка? Кто играет в баскетбол? Проводник ответил кратко тем же словом комсомол. И сказал румяный Янкий: "Член конгресса и богач. Есть, как видно, деньги в банке у владельца этих дач". Глубоко задумавшись, практически беззвучно я шептал, вспомнившийся по случаю стих: "Чужие даже чуждые, незнакомые этому миру слова ещё сильнее добавляли ситуации абсурдности. Потому что я сейчас сидел в тени под стеной хозяйственного здания на территории занятого Ольгой гостевого коттеджа гимназии и думал, как мне перебраться из её сада в свой, так чтобы остаться незамеченным. Когда мы несколько минут назад закончили обсуждение насущных дел, придя к предварительному согласию союзников, как минимум временных. Ольга провожать меня не стала. Я же, выйдя из её кабинета и спустившись в холл, машинально ускользнул от взора следящей системы. На вход в дом, на террасе стояли стандартные датчики движения, которые я на рефлексах, на рефлексах ещё Олега, увидел боковым зрением и легко обошёл. Больше в периметре систем слежения не было. по тому, как сохранялась приватность частной жизни высоких гостей. Но после того, как я спустился с крыльца и двинулся по аллее, у меня появилась спонтанная идея перебраться из одного коттеджа в другой незамеченным. Для этого мне нужно миновать охранный периметр коттеджа Ольги, безопасность которого обеспечивали лейтей и гяря финлянского полка. После этого необходимо пересечь метров 200 по парку. Сейчас без листвы на голых деревьях и куцых кустах, не представляющему достаточно укрытий даже от визуального наблюдения. И только потом, также незамеченным, можно попробовать попасть на территорию своего коттеджа, который прикрывает бойцы с горностаями на шевронах. Зачем мне это нужно, если можно просто выйти из одних ворот и через минуту зайти в другие? Сложный вопрос. Отчасти... Из-за этого и стих повторял, потому что как комсомолец, самостоятельно решил создать себе трудности, чтобы их преодолеть. Настоящие герои, как известно, всегда идут в обход. Вот и я решил проверить свои возможности. Я часто так делаю ещё с прошлой жизни. Выкатиться на рампу без шлема или по случаю пройти по краю пропасти без страховки. Ощущение опасности и близкого края манит. даре чувство свободы над условностями. Для здоровья и личного бюджета это может быть очень вредно. Особенно, если шею сломать и на всю жизнь остаться прикованным к постели. Но вот Грешен никак не могу удержаться от получения изредка дозы адреналина. Сейчас же опасности и вовсе хоть отбавляй. Войны, что охраняют оба коттеджа, могут ведь и на поражение по\|нуть в динамике не разобравшись, если я не успею представиться. А я ведь точно не успею. В этом главный смысл действия как избежать попадания в прицел, двигаться быстрее реакции охраны. Но и так, даже если смогу преодолеть охранный периметр егерей, в чистом поле меня заметят. Не визуально, так системами слежения за секут. Без вариантов. Что делать? Сделать так, чтобы заметили произошедшее уже тогда, когда я буду на территории своего коттеджа. И для этого мне необходимо перемещаться скольжением и телепортацией. Вернее, телепортироваться и скольжение. Могу я так? Вот не знаю. Ни разу ещё не пробовал. И есть у меня обоснованное подозрение, что если я войду в скольжение, ускоряюсь относительно времени то перемещаясь телепортацией с помощью кукри, могу материализоваться не целым, так сказать, куском. Ненавижу порталы, услужливо подсказал мне внутренний голос. Семь раз глубоко вдохнув, освобождая голову от мыслей и эмоций, я вошёл в состояние холодного разума. И немного поменяв позу, расположившись почти как спринтер на стартовой позиции, приподнял правую руку, И почти сразу почувствовал, как в ладони материализуется клинок кукри. Мой стартовый рывок сделал бы честь самому Усэйн Болту. Я взвился с места как снаряд из ложа катапульты, моментально вошёл в состояние скольжения, ускоряясь относительно времени по максимальной мере своих возможностей, которые значительно подросли или из-за частой практики. или из-за просыпающегося наследства лорда-повелителя. Время вокруг словно поставили на паузу. В реальном мире я перемещался невидимой вспышкой, при этом в своём, в наблюдаемом течении времени у меня происходило всё очень и очень медленно, словно медленно бежал по одному морю под толщей воды. Но в отличие от нахождения на глубине, не было ощущения неудобной лёгкости. Сила притяжения работала, и мне просто приходилось прикладывать лишние усилия, чтобы пробиваться сквозь замедлившееся время мира. Сделав десяток длинных шагов, почти прыжков, подходя к зоне обнаружения защиты периметра, я размахнулся и, что было сил, швырнул кукри вперед. Сила замаха сыграла со мной злую шутку. Я споткнулся и едва не полетел к кубарям. Вернее, я полетел к кубарям. Просто сейчас ещё наклонялся в начальной стадии кульбита, потому как слишком уж медленно по отношению ко мне двигалось время. Примерно так бывает с падением с бревна. Когда вроде на ровной поверхности после потери равновесия тело тянет в сторону, и изогнувшись интегралом, понимаешь, что грядущее падение не миновать. Из-за всех сил стараюсь удержаться на ногах. чтобы, пробиваясь сквозь вязкую патоку замерзшего времени, я кое-как ловил подошвами землю, потому что мне нужно было несколько мгновений в настоящей реальности, чтобы разогнанный мною кукри пересек границу наблюдения. Когда земля уже была рядом, а сил удержаться на ногах не оставалось, я потянулся разумом вперед и переместился в клинок. В скольжении, в отличие от происходящего в обычном течении времени, Телепортация происходила гораздо более полно и ярче по ощущениям. И в тот момент, когда я стал единым целым с клинком, ощутил давно забытое чувство, впервые испытанное в тот момент, когда в детстве крутил солнышко на качелях. В обычном состоянии этого практически незаметно, а вот сейчас весьма ярко ощутимо вращение клинка в полёте. Раскрывшись и телепортировавшись, вернувшись в привычную физическую форму, я вновь, вкрутнувшись в воздухе, как бейсбольный питчер, зашвырнул кукрий вперёд, и ещё раз. Понемногу я выходил из скольжения. Долго в таком состоянии находиться нельзя. У любой возможности организма есть предел. Так что течение времени всё ускорялось, но разгон сохранялся. И я всё ещё двигался с недоступной глазу скоростью. Для стороннего наблюдателя, если кто-то мог смотреть сейчас на меня со стороны, ничего не происходило. Обычный человеческий глаз мог заметить меня лишь в момент старта, когда я рванул из тени. Вернее, даже не заметить, а максимум уловить смазанное движение в воздухе, когда я перемещался телепортациями. Также вряд ли что-либо можно было заметить. Так, короткие неявные вспышки в сотне марево плавившегося от жара воздуха. Подобная тройная телепортация вряд ли бы у меня получилась, если бы не состояние холодного разума, который убрал все лишние эмоции, как запрещённые психотропные вещества убирают эмоции у профессиональным спортсменам перед выступлениями. Вот только выступление накаченного психостимуляторами атлета ограничено гимнастическим ковром и заученной программой. а я импровизировал. И после того, как пересёк линию защиты периметра уже своего коттеджа и вернулся обратно в обычное течение времени после третьей телепортации, понял, у меня проблемы. Слишком быстро я разогнался. Из-за активного холодного разума я просто галочку об этом поставил. Практически никак не успев отреагировать, лишь сгруппировался Понимание тяжести ситуации и совершенной ошибки пришло постфактум, когда я, словно завершая траекторию запущенного катапультой снаряда, влетел в окно. Оно тут не малых размеров, в полстены, так что промахнуться было непросто. Выбив раму, я пролетел через холл, прямо над столом, за которым расселось несколько человек, и врезался в стену так, что содрогнулся весь дом. рухнул на пол я вместе с сорванной со стены картиной по стилю произведения искусства очень напоминала полотно Брюллова и я очень надеюсь что это качественная копия потому что в холст я замотался почти как в сауну порвав его когда приземлился в пол вместе с завершением скольжения я вынырнул из состояния холодного разума и сразу же прокомментировал вслух Всё, что думаю о своём решении и его последствиях. Звучало это, если перевести на приличный, примерно как: "Господи, зачем я это сделал и почему я сегодня вечером такой несообразительный?" Дебелоет прозвучало совсем рядом. Это Валера с интересом повторил, видимо, впервые слышенное слово. Ещё в тот момент, когда я выбил раму Он первым, благодаря своей нечеловеческой, звериной реакции, среагировал, подскочив ко мне ближе, опередив остальных. Но только на мгновение. Краткого взгляда из прорехи в холсте оказалось достаточно. Те, у кого было оружие, уже взяли его на изготовку. У кого не было, приготовились бежать или действовать по ситуации. Валера спросил что-то ещё, но отвечать я не стал. Прислушался к себе, оценивая повреждения тела. Повезло, что толстое стекло не разбилось, а то меня могло просто располосаловать, как поданый стейк. Но всё равно, хорошего мало. Судя по ощущениям, сломаны ключица и пару рёбер точно. Рядом возникла суета. Послышались шаги, меня освобождали от картины, разломанной рамы и осматривали. Действовали быстро, но аккуратно. Инициативу в руки взяли Валера и Ира, которая оказалась рядом со мной лишь на пару мгновений позже принца. Следующие несколько минут я старался просто прожить с целью того, чтобы их потом забыть и не вспоминать. Говорить о том, что произошедшее вследствие нечаянного порыва моей авантюрной натуры, дурости, если по-русски, никому не стал, сказал лишь, что показалось ощущение чужого взгляда на себе. после чего решил попробовать избежать наблюдения. Дальнейшее все ответственные лица додумали сами. Интуиция в мире одарённых это фактор, с которым считается, не отбрасывая. Правда, моё появление в холле оказалось столь эффектно, что волнение и лишних мыслей наверняка вызвало достаточно. К счастью, даже если у кого-то появилось обоснованное мнение, что барин идиот, Никто ни словом, ни взглядом его не показывал, потому что на это не ответить, в общем-то, и нечего. Единственный, кто сейчас знал правду о моём поступке и мог заявить, что я переборщил, был Валера, из-за того, что услышал моё невольное восклицание сразу после приземления. Но принц оставался серьёзным, не вынося собственные догадки на широкую публику. Все же его неиссякаемую и жизнерадостную веселость всерьез прибила к границам обыденной реальности как наше общение с Марьяной, так и его последствия. После совершенного на наших глазах самоубийства, одаренной восьмого ранга, принц стал как-то серьезнее и собраннее, по крайней мере, в узком кругу. К моему облегчению уже через несколько минут на месте была Ольга. Она дала указание перевести меня на кровать в гостевую спальню, чтобы положить для лечения. Но я, собравшись с силами, решил встать и двигаться самостоятельно. Ольга в ответ запретила блокировку боли с помощью источника. Ей это будет мешать в лечении. Но решение менять я не хотел, поэтому придется помучиться. Поднявшись с помощью Валеры, придерживающего меня за локоть, окончательно осмотрелся. В момент моего появления народа в холле присутствовало немало. За столом, ожидая меня со званого ужина, сидели вызванные Заряна, Вася и Гек, а также Моисей Яковлевич. Не звал, но ждал я здесь и присутствующих Валеру, Эльвиру и Андре. Он, кстати, единственный в момент моего входа через окно сохранил внешнее спокойствие. Я заметил, пока летел. И почти сразу после моего появления, поняв, что опасности никому не угрожает, Андрей первым вернулся к оставленной кружке с кофе. Ещё в холле находилась Ира. Телохранительница-индианка после появления Ольги убедилась в том, что прямой опасности мне не угрожает, и ушла в тень. И только машинально поискав взглядом змееглазую девушку, я заметил ещё двух нежданных гостей. Вот это поворот. подсказал мне внутренний голос, когда я узнал обоих ожидающих меня товарищей. Первым был Мустафа, причём он вновь подвергся изменению с помощью косметической хирургии. Сейчас у него на лице была очередная созданная маска, но это точно был сириец. Я безошибочно узнал его по глазам. Вместо приветствия показал Мустафа два пальца в жесте "виктория". Он ответил мне жестом поднятого большого пальца, явно на отлично, на 9 из 10, как минимум, оценив моё выступление. После этого его жест со смыслом новой третьей маски Мустафы стал мне более понятен. В протекторате, будучи моим теневым куратором, он играл роль мелкого уголовника, пусть и обладающего достаточным авторитетом в пределах нижнего города. После нашего прибытия в Елисаветград Мустафа сменил внешность, надев вторую маску, став более респектабельным, но тем не менее всего лишь моим ординарцем. Сейчас же в своём третьем обличии Мустафа всем видом, мимикой и жестами излучал внутреннюю уверенность. Теперь по-настоящему было видно, что это на самом деле товарищ майор из ФСБ. Даже притулярный костюм на нём, как мундир сидел. И вот не думаю, что приглядывающий за мной с рождения Мустафа имеет статус намного ниже, чем простой стрелковый инструктор Андре Смирнов, который сопровождает меня по прямому поручению императора. И сейчас понимаю, убытие Мустафы из Елисаветграда, я ошибочно принял за то, что сирийца от меня открепили. А он, наверняка, ведь просто занимался срочными и неотложными вопросами с ликвидацией кулинарного клуба. А как закончил, вновь вернулся ближе к моей персоне. Подтверждением о статусе сирийца служила не только его изменённая внешность, вообще сильно недешёвое удовольствие и уверенная аура, но и второй незнакомец, явно подчинённый спутник Мустафы. Его присутствие меня здесь и сейчас удивило. Но если задуматься, удивительным не было. Ира, кстати, как раз в этот момент прошла мимо кресла, в котором с прямой спиной расположился Адольф. Несмотря на выдержку, случайно пострадавший агент ФСБ при приближении индианки невольно едва-едва вздрогнул, когда она подарила ему вежливую улыбку и внимательный взгляд. Ну да, я бы, наверное, тоже вздрогнул. Зачем Адольф здесь, тем более с Мустафой, догадаться не сложно. Адик всё ещё числится в персонале моей усадьбы. Дело с усечением языка, как и осады отрядом ФСБ моей усадьбы, ворошить сейчас никому не выгодно, и все всё решили дружно замолчать и вернуть на круги своя. Это правда, мы ещё посмотрим. Понятно, что Мустафу выгнать из числа своего ближнего круга я сейчас просто не смогу безболезненно. Но вот насчёт Адольфа думать надо. Сейчас, правда, думать некогда, потому что я уже прихромал в гостевую спальню, куда со мной зашли только Ольга и Валера. Ольга сразу же присела рядом на кровать. Ладонь её окутало мягкое лиловое сияние. Глаза загорелись ярким, магическим отсветом. Валера прошёл через всю комнату и, приоткрыв жалюзи, остановился у окна, наблюдая суету на улице. Наблюдать там было зачем? Сорванные тревогой наёмники из Горнастаевых и Егиря находились в состоянии повышенной готовности кого-нибудь убить прямо сейчас. Валера позволил себе на эту тему несколько комментариев, но я не обратил внимания. Ольга уже начала меня восстанавливать. В этот раз, впервые во время её лечения, я находился в достаточно адекватном состоянии и при памяти. Не было дикого напряжения гонки по улицам Петербурга и нежной заморозки переломанного тела от Анастасии. Не был я и в беспамятстве, как тогда, когда Ольга вытаскивала меня из бездны после убийства лорда-повелителя демонического пламени. Ощущение от проводимого ею лечения было сродни тому, что испытываешь в стоматологическом кресле, когда чувствуешь касание, но не чувствуешь боли. Лекари, использующие силу природы, восстанавливали сразу тело, используя жизненную энергию. Ольга же действовала совершенно по-другому. Она работала с моей астральной проекцией, восстанавливая сначала ее тело, а после уже вытягивая к ней физическую оболочку, возвращая её к прежним значениям здорового тела. Я, как и многие из одержимых, был адептом стихии огня и выбрал эту стихию потому, что ей легко скрывать заклинания школы тёмных искусств, что очень сильно мне помогло скрыть их при использовании. Ты мы, когда я сбил штурмовик, преследующий Валеру, Но сейчас, когда Ольга приводила меня в порядок, я подумал о том, что совсем не ту стихию выбрал. Ведь учитывая мои ментальные способности, не раз и не два уже продемонстрированные, мне нужно было стремиться к изучению ментальной магии. Может быть, в этом кроется секрет принцессы Елизаветы, которая, как девица Надежда Иванова, считалась одной из самых потенциально сильных одержимых в мире. Для управления тьмой Нужна концентрация. Для ментальной магии нужна концентрация. И эти две школы прекрасно дополняют друг друга. Стихийная сила же тьме противопоставлена, и развитие владения огнём просто остановит мой прогресс в тёмных искусствах. Вот так, простые, в общем-то, вещи, но как со всеми простыми вещами для первопроходцев на поверхности не лежат. А учить никому не выгодно. До всего приходится самому доходить. Я вот только слишком поздно к этому подошел. Назад уже не отыграешь. В одну реку дважды не зайдешь, а инициацию источника не отменишь. И, наверное, ведь поэтому, продолжил я размышлять, пока Ольга меня чинила, из-за развития способностей мага-менталиста принцесса Елизавета, принеся себя в жертву, осталась жива в ином плане. сохранив не только душу, но и её человеческое наполнение, наверное. Потому что в общении с матерью Олега я помнил совершенно искренние человеческие эмоции, словно от живого человека. В отличие от холодной ауры той же озарённой Елены Николаевны, сестры Княгини, которая вроде как наоборот жива по факту, но уже не принадлежит полностью этому миру. Да, В первой нашей встрече мать Олега показалась мне, наверное, лишённой души, но это от того, что она сама сохраняла собранность и бесстрастность. Что неудивительно, она ведь знала, что в теле её сына находится душа совершенно другого человека и вела себя соответствующе. Действительно, сразу обниматься к такому пассажиру не полезешь, а как себя вести в подобном случае? Вопрос вопросов Может быть, лишь её, я всегда буду рядом, услышанное мной в первую нашу встречу в Изнанке, когда я убил душу Сергея Годфрида, было сказано искренне, без знания о том, кто я, где я и почему я здесь. А вот остальное общение строилось уже с полным знанием с её стороны. "Артур", отплекла меня от мысли Ольга. "Да?" Приподнялся я на кровати, вновь чувствуя удивительную лёгкость и ощущение абсолютного здоровья. Слабость лишь небольшая присутствует. Жизненными силами меня Ольга накачивать не стала. Ну и правильно. Это как на сон грядущий банку энергетика и чашку крепкого кофе смешать и выпить. Артур, расскажи, пожалуйста, что случилось? Хм. А вот то, что не могу закрыть глаза, И казаться больным не очень хорошо, потому что приходится отвечать на неудобные вопросы. Это было что-то на уровне интуиции. Даже не чужой взгляд, а нечто близкое. Просто появилось ощущение, что мне надо покинуть твой дом и попасть в свой незамеченным. После моих слов Валера негромко фыркнул. Впервые он столь явно продемонстрировал, что прекрасно понимал Насколько с моей стороны случилась откровенная глупость и дикая дичь. Ольга же глядела серьёзно. В мире одарённых с интуицией не шутят. Я же, сохраняя серьёзное выражение лица, показывал этим, что действовал осознанно и продуманно. И Ольга вроде даже не заподозрила того, что исполнение мной удивительного трюка произошло просто потому, что могу. К тому моменту Я вышел из спальни в здоровом виде. Вызванная моим эффектным появлением суета уже улеглась. Картину унесли, надеюсь, восстанавливать, а не реставрировать. Беспорядок убрали. Окно только ещё на место не вставили, поэтому я подумал, что будет лучше переместиться в кабинет. Найдя взглядом Мустафу, показал ему подождать, на что Сирид кивнул. Мне сейчас предстоит обсудить немало важных вопросов. А меня, собравшиеся и так долго ждут. И заставлять их ждать, пока Мустафа вручает мне верительные грамоты от Демидова, а также решать судьбу Адольфа, я не готов в ущерб другим делам. Широким жестом указал всем остальным присутствующим на дверь кабинета, приглашая подняться по лестнице. Когда вся компания поднялась и двинулась с разной степенью летивости, я вернулся вниманием к Ольге. проводив до калитки и поблагодарив её за своевременную помощь, передал эскорту охраны и вернулся в дом. Легко забежал по лестнице и подошёл к кабинету, где уже собрались остальные. В коридоре оставался один Вася, который смущённо топтался у двери. Не был уверен, что я его вообще приглашал. Подумав немного, я всё же махнул рукой. Инбанинга юркнул в дверь, моментально отскочив с прохода и встав у стены, рядом с Ирой и Гигденизом, которые традиционно стояли у входа, не заходя вглубь помещения. Все остальные расположились за столом и в креслах у журнального столика. Компания собралась представительная, но весьма разная. Гигдениз, Вася и Ира были облачены... полевую чёрно-серую форму отряда Варлорда, которая также выполняла функцию контактного комбинезона и могла использоваться как первый уровень бронезащиты. Заряна и Фридман были в деловых костюмах. Штабс-капитан Измайлов в чёрно-красной форме личной гвардии рода Юсуповых-Штейнберг. Валера и Эльвира в чёрной с красным и оранжевым форме гимназии Витгифта. Андре был в привычном песочном мундире, удобном и для повседневной носки, и для городского боя. Да, в кабинет пришёл ещё демон Мархосиас, но на нём, кроме густой кошачьей шерсти необычно буро-рыже-чёрного цвета хвоста и усов, из одежды больше ничего не было. Присутствующие не только выглядели, но и ощущали себя по-разному. Заряна которая за последнее время удивительно повзрослела и кардинально поменяла имидж, став самой настоящей деловой леди, пусть и оскорбительно молодой для некоторых, заметно волновалась. Она до белизны закусила нижнюю губу и просто не знала, куда девать руки. Также заметно нервничал и Фридман. Юрист сидел как на иголках, и его явно разрывало от нетерпения что-то мне сказать. Я даже примерно представляю, что мое сообщение выдернуло его из Курской губернии, где он вел имущественную войну между Родом и кланом Власовых, пытаясь от клана отжать мне, как регент у Рода, как можно больше имущества. Также явно неуютно, но не столь показательно чувствовал себя здесь и сейчас штабс-капитан Измайлов. В то, что он отставной штабс-капитан, я даже не верил. Командир бешенного взвода никому здесь официально представлен не был. И получив от графа Безбородка приказ обеспечить мою безопасность или контроль скорее, пока просто осматривался и присматривался. В пику нервничающим Заряне и Фридману, а также явно напряжённому Измайлову, совершенно спокойными выглядели Эльвира и Андре. Оба расположились безмолвными наблюдателями за креслами у журнального столика. Царевна вдумчиво рассматривала свои неожиданно длинные чёрные ногти с идеальным маникюром. Раньше такого у неё не было. Стрелковый инструктор задумчиво теребил мочку уха с таким видом, словно пришёл сюда случайно и ждёт не дождётся повода как можно быстрее свинтить никого, не обидев. Один Валера просто проводил время с пользой, пытаясь победить настройку кофемашины, рядом с которой, кстати, расположился кот, выбрав это место для лёжки. Животное взглядом демонстрировало принцу явное недовольство и мешало ему готовить кофе, раздражённо размахивая распушённым хвостом. Я пригласил вас, господа и дамы, чтобы сообщить при неприятное известие. сообщил я, собравшимся прямо с порога. К нам едет ревизор. Судя по всему, образ Валлеры просто запрещал ему промолчать. Слова принца я проигнорировал, пройдя через весь кабинет и усевшись на своё кресло во главе стола. Как раз в этот момент раздался громкий и возмущённый мяук. Кот слишком размахался хвостом и принудительно покинул тумбочку. Приземлившись на пол, кот сделал вид, что всё так и задумано. Упав на задницу прямо где стоял, он высоко задрал заднюю лапу и принялся сосредоточенно приводить себя в порядок. Подумав немного, я посмотрел на дотчанина и чернокожего Данкстера. Ещё немного подумав, посмотрел на Андрея Измайлова, после Назаряну, Фридмана и Эльвиру. Валеру и кота показательно проигнорировал. При неприятнейшее известие заключается в том, что мы все оказались в крайне невыгодном положении. Валера вновь фыркнул, явно почувствовав, что именно я хотел сказать более детализировано о нашей геолокации, но не сказал. Я на него снова внимания не обратил. Принц между тем закончил с приготовлением кофе. латте с идеальными пропорциями слоёв, как я заметил, и принёс чашку на столик, поставив её к левире. Сидячих мест в кабинете больше не было, поэтому я сделал паузу, с интересом ожидая от Валеры действий, а он просто прошёл к окну и уселся на подоконник с спокойным видом, как будто так и надо. Дождавшись, пока он устроится поудобнее, я начал вещать. За последнюю неделю произошло достаточное количество событий, которые привели к тому, что мне теперь необходимо всерьёз опасаться за свою жизнь и здоровье. Причём не только за свои, но и за ваши. Поэтому с сего момента считайте, что мы перешли на осадное положение с необходимостью соблюдения максимальной осторожности в действиях. Сделав небольшую паузу, Я глубоко вздохнул, делая вид, что собираюсь с мыслями. На Валеру не посмотрел, но он прекрасно понял и удержался от комментария. Я же мгновением раньше кожей почувствовал, что он собирается спросить. Входить в дом, ломая стены и кости это стандарт осторожности или ещё нет? После моего показательного вздоха не спросил. Молодец. Я же продолжу Лично мои перемещения с этого момента будут ограничены территорией гимназии Видгифта, а также выездами будут так и случаться в составе официальных делегаций, где я буду обладать дипломатическим иммунитетом. Именно дипломатическим, раздался глубокий и чарующий голос Эльвиры, которая отвлеклась от своих идеальных накдей. Да, Покидая Хургаду, я стал причиной серьёзных разрушений. Поэтому, думаю, уже есть запрос на мою выдачу. Ты, про небоскрёб Некромекона, корпораты свой запрос на выдачу, даже если рискнут его сообразить, могут только на стенку в рамочки повесить, недоумевающе произнесла царевна, окончательно отвлёкшись от ногтей. В деле был ещё и сменинец британского королевского флота, пояснил я и повернулся к Андре. Он не затонул? Нет, отрицательно покачал он, но вдог идет на буксировке. О, только и сказала удивленная Эльвира, и жестом показав, что умывает руки, вернулась вниманием к своим новым длинным черным ноготочкам. Остальные в этот момент переваривали обрывки услышанной информации. Правда уточнять, почему Исминец идёт в док на боксере и как с этим связан я никто не стал. Сделав небольшую паузу, я ещё раз оглядел всех, вновь показательно проигнорировав Валерру и кота Демона. В свете произошедших событий прошу вас отнестись к моим словам с повышенным вниманием. Я и вы, все те чья жизнь зависит от моего благополучия, сейчас стоим на самом краю И первоочередная наша задача не упасть. Следующее по списку, ответил я на взгляд сдерживающего ухмылку Андрея взлететь. Но это задача не сегодняшнего дня. Вновь оглядев присутствующих, я зацепился взглядом за Измайлова, после чего собрался представить всем штабс-капитана, но в последний момент вспомнил, что забыл, как его по имени зовут. Вернее, даже и не знал. Замолчав, словно так и планировалось, я открыл управленческое меню, промотал сразу несколько вкладок и довольно быстро нашёл Искомыя. Сергей его зовут, Юрьевич по батюшке. Но сейчас уже представлять не вариант. Всем понятно станет, что я его забытое имя смотрел. Поэтому сначала повернулся к стоящей у двери паре. Где Денис и Василий? Обратился я к ним. Вы оба считаете себя откомандированными в усадьбу Делла-Шапель. Ваша первоочередная задача состоит в том, чтобы привезенные вами из протектората человеческие организмы стали бойцами, пусть и с минимальным уровнем подготовки. Сеньор Андре, посмотрел я на стрелкового инструктора, завтра утром будет присутствовать с вами на тренировках и в самое ближайшее время подготовит план занятий. Стрелковый инструктор Недоумённов вскинул брови. Словно мои слова являлись явным недоразумением, но возражать не стал. И даже если бы стал, у меня было бы достаточно аргументов, и он это понимал. Мне и так пассажиров на период затворничества накидали: Измайлов, Андре, Мустафа от каждой партии на любой вкус. Так что нечего на казённых харчах жировать. всем работу найду. И еще ведь в ближайшие дни наверняка от русского географического общества кто-то прибудет. Фон Коллер-то все, ушел с концами, а без учителя темных искусств нас точно не оставят. Тем, что вокруг меня стало слишком много людей, которые действуют в первую очередь отнюдь не в моих интересах, я не особо заботился. Более того, Даже с некоторым облегчением воспринял подобную ситуацию. Есть возможность просто пожить и оглядеться, пусть и двигаясь пока по отведенным мне рельсам. Времени немного есть самостоятельного, пусть и ограничено. Главное теперь, чтобы сильно жить не мешали. А чужой пригляд и негласный контроль переживу. Безобидный 17-летний Петрушка которого московские бояре посадили на трон как компромиссную фигуру, тоже поначалу на заднем дворе с потешными солдатиками игрался и лодку строил, чтобы по озеру кататься. И доигрался до того, что у бояр постепенно начались проблемы, как у того индюка, который думал, что купается, пока вода не начала закипать. Ладно, это лирика всё. Вернулся я от эпических замыслов к реальности. В том случае, — вновь повернулся я к Геку, — если возникнут любые проблемы, которые не можете решить своими силами, сразу обращайтесь к господину Андре. С этого момента находитесь в его оперативном подчинении. Вопросы? Предложения? Вопросов нет. Отлично. Заряна, — обернулся я к девушке, — живешь пока здесь. В территории коттеджа не покидаешь без согласования со мной. Гег, Денис, Василий и рекрут в усадьбе для всех сейчас контрактные специалисты. Насчёт тебя у моих деловых партнёров может быть информация, что наши отношения есть нечто большее, чем сотрудничество и дружба. Поэтому не хочу ставить под угрозу твою жизнь и здоровье. При этом хозяйствующие обязанности по усадьбе с тебя не снимаю. Переходи на удалённую работу. Заряне такой поворот насчёт удалённой работы явно по душе не пришёлся. Я девушку прекрасно понимал. В её ситуации наверняка есть куча неотложных дел, которые требуют личного присутствия. Но возражать Заряна не стала, просто приняв мои слова к сведению и уже явно раздумывая, как воплощать в жизнь мои удивительные распоряжения. Чудесная девушка. Моисей Яковлевич, обернулся я к Фридману, это касается и вас. Занимайте гостевые комнаты, переходите на удаленную работу. Все дела, которые сейчас ведете, необходимо по возможности приостановить. Обескураженный юрист даже не нашелся сразу, что сказать в ответ. Он был крайне поражен и, как выброшенная на берег рыба, только закрывал и открывал рот не в силах вымолвить ни слова. А только и выдохнул он Моисей Яковлевич, всё понимаю. Поднял я руку, прекрасно представляю, что он сейчас хочет сказать. Ситуация повернулась так, что дело с имуществом рода Власовых, в котором я в виду обстоятельств стал лордом-регентом, уже абсолютно неважно. Да, это сложно понять и принять, но сделать это необходимо. Вопрос имущества рода и клана Власовых будет решаться не в судьбе. Или либо я заберу вообще всё, либо не получу ничего, вне зависимости от того, куда склонятся весы правосудия. А снова попытался начать говорить Моисей Якулевич, но вновь наткнулся на мою поднятую руку. Шансы забрать всё 30%, если вы об этом. Говоря о 30%, я не кривил душой. Всё же император всероссийский совершенно не та фигура, чьим чьим мнениям и практически повелениям стоит пренебрегать. Поэтому до конца турнира, а если оптимистично, до февральского бала дебютанток, мне необходимо будет сделать выбор между партиями в лице Анастасии, Ольги и Саманты. Выберу Анастасию, мне достанется всё имущество клана Власовых. Ольгу или Саманту не достанется абсолютно ничего. Вот такие пироги. Причём я не могу сказать, что меня не привлекают эти девушки, скорее наоборот. Все они прекрасны, каждая по-своему. Но моё столь утилитарное отношение вызвано тем, что я просто никак не могу знать и даже предугадать истинные мотивы ни одной из них. Даже Анастасия с которой у нас не один месяц была налажена химия, полного взаимопонимания, оборвала связь именно в такой момент, что я не могу теперь с уверенностью сказать, искренни ли её слова и чувства, либо это был холодный, под стать её стихийной силе расчёт. В том, что нежна она такой способна, сомнений у меня не было. Вспомнить хотя бы то, насколько продуманно и искусно, пусть и с риском для жизни, Она действовала во время дуэли с Натальей Разумовской. Да, оставшиеся 10% в расчёте положил на то, что у нас троих, Эльвиры, Валеры и меня, получится стать реальной силой, с которой будут считаться, а не показывать, куда идти и что делать. Образно, конечно, 10%, если реально смотреть. Шансы на это гораздо меньше, но думаю, они всё же есть. Теперь, господа и дамы, вновь забылся я. Хочу вам представить Сергей Юрьевич Измайлов, штабной старший капитан сил специального назначения армии Конфедерации, командир знаменитой отдельной разведывательно-диверсионной группы, известной при дворе как Бешеный взвод, а в недавнее время заместитель командира личной гвардии имперского княжеского рода Юсуповых-Штейнберг. Р remark о бешенном взводе из Майлово, кстати, не очень понравилось. Но я это сознательно сказал, возвращая капитану старый должок. С сегодняшнего дня, господин капитан, отвечает за мою безопасность и вместе со своей группой будет находиться или на территории коттеджа, или в усадьбе Долашапель. Прошу иметь это в виду. Кстати, Не сам Измайлов, ни остальные никак не отреагировали на то, что я обращался к Измайлову, господин капитан. Потому что его глазные импланты мягко светились активной зеленью, и, в принципе, уже одно это говорило, насколько штабс-капитан отставной. Подождав, пока все присутствующие воспримут информацию и не дождавшись вопросов, я продолжил. Сергей Юрьевич, прошу скоммуницироваться с сеньором Андре и в течение завтрашнего дня представить мне сведения о разграничении ваших с ним зон ответственности при обеспечении безопасности меня и моих людей здесь, на территории гимназии, а также в усадьбе Делла Шапель. У Измайлова вместе с ним здесь еще шестеро спецов-конфедератов, но я даже вникать не хотел, как они будут координироваться с горностаями из ЧВК Баргузин, с которыми на прямой связи находится Андре после смерти Элемелеха. И так забот много, а голова у меня не как у лошади. Все не вмещается. Так что пусть сами решают. Еще и Мустафу к ним третьим отправлю. Если с сирийцем договоримся, и я не решу скандал устроить. Вопросы ко мне есть? Фридман? Порезрев всё уважение ко мне и присутствующим, начал было говорить, озвучивая известные мне истины о том, что изоляция ведёт к тому, что шеф всё пропало. Но Едва Мысей Яковлевич начал отчаянный спич, но Едва Мысей Яковлевич начал отчаянный спич, как почти сразу голос его угас, потому что я, даже не слушая, поднял руку, призывая его остановиться. Моисей Яковлевич немного устало от необходимости сдерживаться и не укладываться в пару рубленых фраз, произнёс я. Вот хорошо быть сержантом запаса, рявкнул и отсёк сразу все возражения. Но это не наш сейчас метод, к сожалению. Агдук Сергеевич, переведя дух, глянул мне в глаза юрист, явно не собирающийся сдавать позиции. Моисей Яковлевич Ещё раз повторил я и задал неожиданный вопрос. Вы когда-нибудь кушали лангуста? Не случалось, акток Сергеевич даже не моргнул глазом, Фридман. Но вы знаете, что это за животное? утвердительно кивнул я. Моисей Якольч не очень уверенно кивнул, явно представляя лишь примерно, о чём речь. А вот по глазам внимательно наблюдающей за мной Заряны я увидел, что она не знает. «Лангуст – это такое большое ракообразное. Показал я вот такую рыбу на полметра. Можно сказать, гигантский краб с такими вот клешнями». «Это омар», – вдруг произнес Валера. «Что?» «С клешнями омар или лобстер, по-вашему. А лангуст – все то же самое, но без клешней», – пояснил Валера. «Валер, на конкурсе за нут ты занял бы второе место». Мысленно произнёс я, глядя ему в глаза. "Почему второе?" удивлённо поинтересовался он. "Потому что ты даже для зануды, душный, как полдень на экваторе". Эльвира, слышавшая наш обмен мнениями, едва слышно хмыкнула. А тезмаилова и Андре, как я заметил, также наш обмен мыслями речью не укрылся. Я же быстро повернулся к горящему экрану управленческого меню, открыл окно сети и нашёл изображение лангуста, показав его присутствующим. И вновь начал вещать усталым от собственной мудрости голосом. Моисей Якулевич, ракообразные, кроме всего прочего, падальщики, и при полной гибели организма у них в пищеварительной системе начинаются процессы разложения, которые вредны для человека. Полакамившегося деликатесом не первой свежести, как будто может быть вторая свежесть. фыркнул уязвлённый Валера, обиженный на зануду. Именно поэтому раков варят живыми, бросая в кипяток. Не обратил я внимания на комментарий принца. Но есть способ и из высокой кухни. Лангуста подвешивают на крюк и варят не целиком, только хвост, так скажем. После подают на стол со вскрытой задней частью и готовым мясом там. Так что можно кушать вкусное мясо сзади, пока ещё живое, ракообразное спереди шевелит усами и внимательно смотрит своими глазами-бусинками. Ещё раз, продемонстрировав на экране изображение лангоста, я дал Моисею Якольчу время примерить воображением картинке подобный способ, после чего продолжил. Первая очевидная цель подобного способа приготовления сугуба проста и утилитарна. показать, что он угрст свежий. Это я всё к чему. Мы мы с Иякольч, как я уже сказал, находимся сейчас на осадном положении. И вас и госпожу Заряну, посмотрел я на девушку, могут похитить и умертвить или приготовить гораздо более изобретательно, чем этого большого рака. Преследует также вполне утилитарные цели или получить нужную информацию или просто сделать мне неприятность, вынудив за вас мстить. Надеюсь, это понятно? Моисей Якольч. Понятно, Агток Сергеевич. Раз понятно, не смею больше никого задерживать. Положив локти на стол, я развёл в стороны открытые ладони, показывая, что закончил и жду вопросов и комментариев. Заряна с Измайловым поднялись первыми. и, кивками попрощавшись, направились к выходу. Зарумянившийся Моисей Яковлевич запоздал лишь на мгновение, но и он слегка суетливо встал, после чего направился на выход. Один стрелковый инструктор остался сидеть на месте, как ни в чем не бывало, внимательно на меня глядя. «Хефе?» — поинтересовался я. «Ты видел утвержденное положение о турнире?» «Нет». «Хм...» И почему я не удивлён? усмехнулся Андре, посмотрев в почте. Я тебе скинул ещё вчера вечером. Важное там есть? Там всё важное. Ознакомься. Завтра после обеда начинаем тактическую подготовку. Большую арену нам отдадут только через 3 дня. Поэтому к практическим тренировкам на местности приступим с опозданием. Будут вопросы обращайся. И почаще просматривай почту. тем более от меня. Поднявшись, Андре вышел из кабинета. Теперь здесь остались только Эльвира и Валера. Ну, и шерстяной демон, конечно, который вновь запрыгнул на тумбочку с кофемашиной. «Кот!» — повернулся я к нему. Я вроде бы ясно сказал, не смею никого больше задерживать. Валера после моих слов только фыркнул, удивляясь моей глупости. Он даже начал что-то говорить о причинах общения с животными, но Асёкся на полусловие после того, как кот покинул тумбочку и с независимым видом направился к двери. Какой наглый, но дисциплинированный шестиной скот, удивился Валера. Ты его бьёшь при дрессировке? Это не скот. У него имя есть, проигнорировал я вопрос. И животное зовут Муся, если ты не знал. Будь с ним вежлив. Ты и без дрессировки настоящий жевадёр, покачал головой Валера. Надо же было так кота назвать. Не моя идея, он с таким именем сам пришёл, прокомментировал я, открывая почту в поисках письма Андре с положением о турнире. Я бы сам его Васей назвал. Почему Вася? Потому что имя Бегемот для такого особенного кота вызовет совсем ненужные ассоциации. многозначительно произнёс я. Демон? мысленно спросила Эльвира, едва шевельнув губами. Демон, также мысленно ответил я, достаточно громко для того, чтобы услышал и Валера. И вообще, чем плохо имя Муся? вслух добавил я. Может, так случайно получилось, но именно после этих моих слов кот напрыгнул на ручку лапами И после толкнул лобастой головой дверь, открывая. Причем получилось это достаточно сильно. Грохнуло не так, как после Саманты Дуглас, конечно, но весьма ощутимо. «Хамло!» – прокомментировал Валера поведение кота, закрывая за ним дверь. «Как с таким вежливым быть?» «А вы и сами читали?» Чуть отодвинув в сторону экран с текстом о положении турнира, посмотрел я на Валеру и Эльвиру. «Оба!» Положение о турнире на приз герцога Альденбургского уже читали и не стали возражать, когда я решил его бегло проглядеть перед тем, как перейти к серьёзному разговору, для которого мы втроём здесь и остались. Но едва я погрузился в канцелярский официоз, как понял, бегло просмотреть не получится, потому что формат соревнования был довольно серьёзно проработан. И несколько видов изменён относительно сведений, которые изначально представлял нам Андре. Всего в национальном турнире предполагалось к участию 16 сборных команд по практической стрельбе. Команды, как и говорил нам Андре ранее, располагались по двум сеткам. Верхняя или первая группа состояла из коллективов с возрастным цензом до 17 лет. Здесь были магические школы для одарённых и команды курсантов военных училищ. Бегло просмотрев названия, я увидел самые элитные учебные заведения конфедерации. Потом просмотрел названия команд второй группы, нижней сетки, и попроще, и без курсантов, только команды школ одарённых с возрастом до 16 лет включительно. Было и изменение. В отличие от первоначально озвученной Андрей информации, К участию допускались и те ученики, которые уже инициировали, но не развивали свой источник. Прямо, кстати, под меня пункт. Неужели действительно из-за этого добавили? В обеих группах и в первой, и во второй было по восемь команд. В обеих предварительно проводился один круг соревнований, где каждая команда играла по одному матчу с соперниками. После этого на основе набранных в семи матчах очков формировался состав плей-офф или как они здесь называли, матчи на выбывание по олимпийской системе. Сразу гарантировали себе участие в матчах на вылет после первого круга только пять команд, занявшие верхние места в турнирной таблице первой группы. Трём командам, набравшим минимальное количество очков, предстояли переходные матчи. Команды нижней сетки нашей второй группы напрямую в плей-офф не проходили. Три команды, набравшие максимальное количество очков после первого круга или отборочного турнира, как это называлось в положении, получали право провести переходной матч с одной из трёх команд первой группы, занявших низшие места. В принципе, имеет смысл. В таком возрасте год или два играют серьёзную роль, и подобное просто максимально исключало матчи где будут встречаться непререкаемые фавориты и мальчики-девочки для битья. Место проведения поединка, домашний или выездной матч в отборочном турнире определялось императорским рейтингом учебного заведения, так как с каждым соперником на групповом этапе по плану должен был состояться всего один матч. Но у кого рейтинг выше, тот принимает гостей на домашней арене. После В матчах на вылет статус хозяина или гостя арены определялся турнирным положением и количеством набранных очков на групповом этапе. Нас это касалось в той степени, что новая гимназия Видгифта после переезда рейтингом обладала не впечатляющим, мягко говоря. И поэтому мы все свои матчи группового этапа должны были проводить на выезде. Возможно, это такая специальная шутка коррелирующее со словами Андре о необходимости нам наведаться в некоторые места, либо просто весьма удачное совпадение. Но я об этом сейчас особо не думал. Всё равно смысла нет ничего не поменять. Мысли занимало то, что ещё нового для себя увидел в положении о турнире. Первое, серьёзное и требующее внимания это формат матча между командами. Каждый матч планировался к проведению до двух побед. с тремя возможными раундами. Это важно. Групповая часть турнира проходила по круговой системе с набором очков. За победу с сухим счетом начислялось 3 очка, 2 очка за победу со счетом 2-1 и, соответственно, 1 очко за проигранный матч, в котором получилось взять 1 раунд. Первые 2 раунда каждого матча проходили на соревновательных картах С чётко определёнными и чередующимися ролями команда атаки и команда защиты. Выбор первой роли атакующий или защитники также делала та команда, рейтинг которой выше в императорском реестре учебных заведений. Максимально возможное число участников в первых двух раундах от каждой команды по 4 человека. Третий раунд смертельный матч, максимально возможное количество участников. пять раз с каждой стороны. Под первые 2 и третий раунд отличались и карты. Для атаки и защиты имелись четыре локации на выбор: метро, станция подземки, крыша два верхних этажа небоскрёба с посадочной площадкой, порт, индустриальная застройка на пустынном побережье и сосновый бор. Многоуровневая роща, напоминавшая карельские леса с оврагами и огромными валунами. Два раунда на четыре карты планировались по простой причине. Каждая из команд предварительно имела право исключить одну локацию. На каждой из карт первых двух раундов атакующие должны были инициировать выполнение задания, а защитники соответственно, воспрепятствовать. На карте метро атакующей команде необходимо было не допустить отправления поезда, проникнув в его кабину и отключив автоматику. На крыше не дать взлететь к конвертоплану. В порту не дать открыться воротам, выпуская колонну беспилотных грузовиков. А в Сосновом Бару не допустить запуска ракеты системой ПВО. Причем каждый матч был ограничен по времени в 15 минут. И если атакующая команда за это время не достигала цели, это автоматически равнялось поражению. В третьем, финальном раунде соревнования проходило в формате смертельного матча до выбывания из строя всех членов одной из команд. Всё по классике. Локация разделена на 10 зон, каждые 10 минут одна из которых становится запретной к нахождению. и 90 минут времени отводится на проведение раунда. Для третьего раунда также у каждой из команд имелось право исключения локации. И локаций на выбор было три. Берег Ридли – ледяная пустошь с заброшенной полярной станцией, Оазис – красивое озеро с кишлаком в предгорьях и уже хорошо знакомая мне по смертельному матчу – локация «Колледж Харрингтон». хорошо знакомы именно мне, потому что я там участвовал самостоятельно в матче, причём в реальности. Бэрик Ридли и Оазис также знал как свои пять пальцев, но уже памятью Олега. Все эти три карты были локациями арены, перенесёнными из виртуальности в реальность. На проведение каждого матча отводилось 3 дня. Первый день официальная встреча и выбор карт, приветственный банкет, и иные светские мероприятия, включая пресс-конференцию. Второй день – проведение двух раундов атаки и защиты. И третий день – если победитель не выявлен, решающий смертельный матч, после чего вечерний прием с участием официальных лиц. Весь этот растянутый официоз стал причиной, заставивший меня глубоко задуматься, осторожно формулируя новую идею. Трехдневная организация мероприятия планировалась от того, что каждый матч предполагал трансляцию на широкую аудиторию. Причём транслировать предполагалось и соревновательную, и светскую программу. Эдакое реалити-шоу из жизни одарённых. И это гарантировало как массовый интерес к соревнованиям, так и привлечение букмекерских контор с продажей лицензий. Об этом, впрочем, о букмекерах в положении я прочитал между строк. Андре упоминал, что проведение турнира в первую очередь планируется для того, чтобы провести шоковую терапию для некоторых одарённых, для тех самых генералов, которые, как известно, всегда готовятся к войне прошедшей, а не будущей. По плану хорошо экипированные молодые участники, не владеющие магией, должны были показательно надрать задницу старшим одарённым пользующимся стихийной силой. Сработает это или нет, я не знал. Но если сработает, резонанс будет серьёзный. От такого не отмахиваются. И именно из-за планируемого масштабного освещения предстоящего турнира, о котором до этого момента никто не упоминал, у меня возникла удивительная идея, с которой, впрочем, я предпочёл погодить, потому что ни Валера, ни Эльвера сейчас меня бы не поняли. В общем-то, для серьёзного обсуждения собрались, так что чуть позже. Закрев положение о турнире, я повернулся к своим кровным родственникам, с которыми мы не чужие люди стали после совместно проведённого жертвоприношения, и спокойно, вдумчиво и тщательно начал рассказывать обо всём, что знал, обстоятельно отвечая на довольно редкие вопросы. Единственное, о чём я не сказал собеседникам, Так это обыственной личности Надежды Ивановой, матери Олега. Это не моя тайна, и я просто не вправе её открывать. Об остальном, роли ФСБ и императорской канцелярии в моей жизни, о череодности наследования и положении чужой фигуры рассказал полностью. Как и о том, что своими действиями разворошил сразу два осина гнезда. Работорговцев из кулинарного клуба и возможно группировку скрытую в составе работорговцев и занимающуюся накоплением сил с помощью жертвоприношений. В ходе обсуждения насущных глобальных проблем между делом договорился с Валлерой, что он завтра отправит Анжелу Шиманскую в распоряжение Лады, которая до сих пор сидит под замком в Усаббе де Лашапель. Со своей стороны, я думаю, в сопровождении Анжели отправить Мустафу потому что, во-первых, он знает в каких-то моментах о работе Восточного кулинарного клуба больше, чем Анжела. А во-вторых, товарищ майор наверняка обладает полномочиями решать, что можно выпускать в печать, а что нет. Надеюсь, после подобного информационного подарка сразу на цикл разоблачающих статей колумнистка московского сатирикона не будет держать на меня обиды. за почти недельное заключение в подвале усадьбы. Пусть и камера там оборудована довольно комфортно. В ходе дальнейшей долгой беседы о своих предположениях насчёт роли герцогини Мекленбургской, как покровительницы или даже хозяйки фон Коллера, также умалчивать не стал. Во-первых, это лишь предположение, пусть и кажущееся близким к истине, а во-вторых, Эльвира и Валера, несмотря на возраст, ребята взрослые. уже всё понимают. Для них попытка убить нас, наши души герцогини, если это действительно была она, не является личным оскорблением, а лишь часть высокой игры. Как для Анастасии, которая совершенно спокойно взяла Михаила Власова на должность своего советника, или как для самой же герцогини, которая может терять людей и даже близких родственников в ходе большой игры с Великобританией в Азии, при этом планируя возможную поддержку правящим в Англии Виндзором, если у русского императора случится неприятность с удержанием трона. Единственное, что вызвало волну горячего обсуждения, моё соображение о том, что не только император, но и семьи Валлеры и Эльвиры в курсе того, что нас всех, шестерых одержимых, собранных в гимназии Видгифта, давно списали. настрой их персонально, учитывая положение остальных за компанию или для отчётности. Это тоже не было из разряда подтверждённых доказательствами предположений, но звучало вполне жизненно. И вот к этому, когда мы уже общались не первый час, голова гудела от напряжения использования мысли речи, я озвучил своё недавно возникшее соображение. Вслух озвучил, потому что мысленно уже не мог Мозг словно ватой стал. "Ребята, нам нужны деньги", доверительно сообщил я, когда на минуту наступила тишина. "Самостоятельные деньги, я имею в виду. Попробуйте вытянуть из семьи сейчас максимум из того, что сможете. В личное и безраздельное пользование". "Зачем?" негромко поинтересовалась Эльвира. "За тем, что я уверен в том, что у вас это не получится". Спокойно сказал я. Как ты это представляешь? Задумчиво поинтересовался Валера. Я не знаю. Ты, допустим, можешь договориться с Борисами и проиграть им ряд приличных сумм. Это на скидку, если. А там думать надо. Валера пока молчал, явно подыскивая нужные слова, но смотрел скептически. Валер, если деньги, хорошие деньги тебе выделят без проблем, Ты всегда сможешь сразу вернуть их в семью с близким к истине объяснением. Скажешь, что нас ждут великие дела, и ты, братья Вдорашкевичи, навшивость проверял. После этих слов Валера ещё больше задумался. Теперь уже явно над практической стороной вопроса. Братья Вдорашкевичи, кстати, Бориса и Бориса на лояльность нам проверять не было нужды. Они оба ещё в Елисаветграде участвовали вместе с нами в грозящей плахой авантюре. Да и здесь, в Архангельске, всегда держались рядом. И если их сейчас в схему вовлекать, то можно быть уверенным в сохранности денег. Пока Валера раздумывал над моими словами, взяв паузу, я тоже погрузился в размышления. Меня списали в расход без всякого сожаления. И насколько я понимаю, суть бесед с Андре, Безбородко, герцогиней и княгиней ситуация такова, что император не будет расстраиваться, если я вдруг неожиданно умру. С Эльвирой и Валерой, как мне кажется, ситуация аналогичная. И у меня есть вполне обоснованное подозрение, что они оба списаны в расход, что императором, что своими семьями. Конечно, в лице тех, которые облечённых властью единиц, что принимают решения. По Валерии я не знаю, но пример Эльвиры на глазах. Её род, который был всерьёз ущемлён из-за попытки забрать чуть больше власти, чем полагается, сейчас стремительно возвращает свои позиции и забирает всё больше влияния. Может быть, жизнь и душа юной царевны и есть часть платы? Я думаю, Артур прав. не отрывая взгляд от своего авангардного маникюра, вдруг произнесла Эльвира своим глубоким грудным голосом: "Не она, не Валера сейчас мои мысли не читали, как и я их. Но мы уже больше часа разговаривали с помощью мыслеречи, и эхо моих размышлений они неявно чувствовали. И всё то, что я предполагал о цене нашей жизни, они поняли. Но что если у нас получится с деньгами?" подняла взгляд Эльвира. Если у вас получится вытянуть в пользуние свои деньги, у нас в распоряжении будут свободные средства, которые мы сможем с пользой потратить, приумножая. Я не зря говорил свои деньги. У богатых родов вполне естественно создавать аналог трастов для каждого отпуска. Так что с момента рождения и принц, и царевна обладали довольно серьёзными капиталами. Свободные средства, на которые мы сможем купить партию дверей красного дерева и будем кататься на них по снегу с горы. Валера не был бы Валерой, если бы не поддел меня. Это позже, не отреагировав на уколки, внул я. С сноубордом идею не оставил, но сейчас из-за планируемой трансляции турнира на широкую аудиторию у меня появилась ещё одна, не менее интересная идея. к которой я и вернулся, потому что все глобальные вопросы мы уже обсудили. Открыв управленческое меню, я голосом проговорил парочку указаний, заставивших собеседников удивиться. Было чему. Я приказал принести в кабинет мой кейс с экипировкой для тренировок, а также маркеры или краски серого и белого цвета. Кроме того, я дал задание найти среди обитателей коттеджа или моей усадьбы художника, а Фридману и датчанину озвучил в ближайшее время быть в готовности прийти в кабинет по вызову для постановки задачи. Кейс доставили быстро, как и два маркера, серый и белый. Все как заказывал. Вряд ли они были в коттедже в наличии, наверняка на принтере отпечатали. Осмотрев оба и убедившись, что подходит, я положил ладонь на крышку металлического ребристого ящика. Дождался щелчка проверки биометрии, после чего открыл кейс с экипировкой. Отделение с модульной платформой АЕК, которой в качестве оружия полагалось нам для участия в турнире, располагалось сверху. Развернув систему полок, я привычно и сноровисто собрал из модули штурмовую винтовку, уже настроенную на мою антропометрию. С озвучным щелчком, вогнав магазин, я направился к столу. Перед этим, кстати, машинально, как собака Павлова, закрыл крышку кейса. Правила безопасного обращения с оружием и индивидуальным комплектом экипировки Андре нам вбил на уровень рефлексов. Положив винтовку на стол, я взял серый маркер и принялся рисовать. Пытаясь сделать это так, чтобы рисунок по стилю был похож на угловатого волка Старков с моего герба. Получалось не очень. Поэтому я взял ещё и белый маркер. Общие очертания и картина после этого стали примерно понятны. И результатом я вполне удовлетворился. Твёрдая двойка. Добавив несколько штрихов, я с сожалением понял, что дальше будет только хуже. И отложив маркеры в сторону, поднял винтовку. Это арктический волк. Представил я свой рисунок Эльвира посмотрела на меня с сочувствующим интересом. Валера немного посмеялся. — Да, не очень заметно. Но вот это пасть, — показал я на каракуль на ствольной коробке и затворной раме. — Это лапы, — показал я на магазин и приклад, и вернулся к ствольной коробке. А вот тут будет желтый глаз. — И, — ожидающе протянул Валера, — и это золотая жила. Знаешь, доска для катания мне нравится даже больше, покачал головой Валера. Сколько твоё ведро с гайками стоит? задал я ему вопрос. На ведро с гайками Валера, как обычно, обиделся, но ответить не успел. Не обижайся, Валер, просто у него автомобиля нет, вот он и завидует, чероюще улыбнулась принцессе Эльвира, от чего он обиделся ещё больше. «Тысячу пятьдесят рублей он стоит в твоей комплектации, я узнавал», – обратился я к уязвленному с двух сторон Валерия. «Так вот представь, что ты на своем итальянском пепеллаце останавливаешься на перекрестке на светофоре и мимо тебя проходит ученик реального училища твоего возраста. Физическая дистанция между вами – полтора метра. Выйди из машины и руку протяни». При этом социальные дистанции непреодолимая бездна, непроходимый барьер. Ты сидишь за рулём, получив права от 15 лет. А реалист право на управление самобеглой повозкой может получить с какого возраста? Вот, ты даже не знаешь. Третье сословие права на вождение получает с 17 лет. Дело даже не в деньгах, Если реалист найдет 30 тысяч долларов на Альфа-Ромео, он, в отличие от тебя, просто законно не сможет сесть за руль. Валера не сразу нашелся, что сказать, еще не до конца понимая, о чем вообще речь и к чему я веду. Эльвира же догадалась гораздо быстрее. «Артур, я помню твои рассуждения про снежную доску и про то, что это больше про стиль жизни». И что на склоне не будет ни Эллина, ни Иудея? Но скажи, как вот этот вот волк, сделав лана незаслуженный комплимент моим художественным способностям, показав намазнён на винтовке, поможет реалистам разорвать социальную дистанцию? А нам на этом заработать. Всё просто, улыбнулся я. У нас, как у одарённых, нет имплантов и нейрошунтов для подключения к Вирткапсулу. Но если вы оглянетесь за границы нашего мира, то увидите мир киберспорта, в котором соревновательная дисциплина Arena занимает по популярности место лишь чуть уступающее проводимой в реальности городской охоте. У нас больше половины населения планеты ежедневно 2 часа своей жизни проводят в виртуальной реальности развлечений. Несколько минут я потратил на то, чтобы объяснить Валерии и Эльвире очевидные для меня и для Олега вещи. Они об этом знали довольно поверхностно, только из школьных занятий, потому что одарённые в виртуальность не ходят. И в курсе этой части жизни примерно настолько, насколько средний российский чиновник моего мира знает о киберспорте. Играют вроде ребята, иногда бородатые в какую-то Доку 2. Вот и пусть дальше играют. Базис, озвучиваемый сейчас мною идеей, лежал на том, что размытие классовой структуры общества, как в моем мире, здесь не произошло. Брак с народом, властью, еще не был заключен. И само потребление, и общество потребления развиваются несколько иначе. Да, здесь все происходит без гонки за имиджем с ежегодной заменой моделей, коллекцией одежды и девайсов или фишками оборудования, по типу легального умышленного старения техники. Кроме этого, Соединённые Штаты в этом мире в 20 веке не претендовали на роль абсолютного гегемона, и в результате яркий кичливый стиль не превалировал столь явно над европейской сдержанной классикой. Виртуальная арена на новосозданных в реальности локациях, которые нам предстояло проводить соревновательные матчи В этом мире отличалось от киберспортивных соревновательных дисциплин моего мира. В частности, здесь скины, так называемые шкурки дизайна оружия и экипировки, заменяющие стандартный вид, не были распространены так широко, и приобретались изменения внешнего вида оружия и доспехов не за деньги, а при условии достижения ранга или принадлежности к определённой группировке, альянсу или команде. Да. Были некоторые игроки, которые использовали раскраску оружия и доспехов, но это находилось примерно на том уровне, как в хоккее моего мира, где индивидуальная раскраска шлемов привычна лишь у вратарей, а тонированный визор шлема Александра Овечкина вызывает обсуждения, длящиеся годами. Примерно в таком ключе я, как более опытный, памятью Олега, проведший тысячи часов на площадках арены Эльвире и Валере рассказал, поясняя многие моменты, естественно, без примеров из прошлой жизни. Наши личности маски, подытожил я. И зарегистрировав патент на отдельное оформление оружия, мы сможем поднять просто золотые горы. Уверен, что в мире найдётся много желающих выкупить себе оружие или просто период пользования оружием в таком же дизайне. с которым выходил на площадку Артур Волков или Валера Медведев. Сделаем отдельный дизайн под сезон 2020 под каждую площадку. У меня точно будет арктический волк, пустынный и какие-нибудь ещё под остальные карты. Да, в оправдании. Сейчас мне было всерьёз стыдно, потому что я привносил в этот мир микротранзакции и систему доната. Узнай кто из моих соотечественников об этом, точно бы воскликнул: "Артур, ты настоящее исчадие ада". К счастью, моих соотечественников здесь не было, а со своей совестью я смог договориться. Я могу вот: мне угрожает смертельная опасность, и мне очень нужны деньги. И вообще, мне Астерот прямо говорил, что от меня зависит судьба этого мира. Надеюсь, под плохими для мира последствиями он не микротранзакции имел в виду. Почувствовал я холодок по спине и решил спросить Архидемена об этом при первом удобном случае. Мы с Валерией ещё ладно под масками, задумчиво проговорила обдумывающую идею Эльвира. Но у тебя есть титул. Я вам зря рассказывал, кто мой настоящий отец. Мой титул сейчас Это нечто среднее между князем северным и урядником Преображенского полка Петром Михайловым. Оба меня поняли. Как князь северный по Европе путешествовал инкогнито Павел I, а как урядник Пётр Михайлов в составе посольства посещал Пруссию и Голландию Пётр I, тогда ещё не великий. К тому же, ассоциация дизайна оружия будет не с Бороном Артуром Волковым, А соотрядом Варлорда Артура Волкова это разные вещи. Никто не мешает тебе, посмотрел я на Эльвиру, быть зачисленной в штад Гордона Стаева и раскрасить оружие по-своему. И эта шкурка для оружия в первую очередь будет ассоциироваться с ЧВК "Боргузин", а не с Эльвирой Зареповой. Хотя ты станешь лицом бренда, наверное. Пока Валера и Эльвира размышляли, перекидываясь уточняющими комментариями, Я получил сообщение, что художник среди моих людей в коттедже и усадьбе отсутствует. Отсутствует среди моих людей, а вот именно на моей территории художник нашёлся. Да, только и протянул я, глянув, кто именно этот живописец. Такого художника использовать мне не хотелось. Но более не хотелось привлекать или нанимать кого-либо со стороны. У меня и так с окружающим людом перебор. Вариант же отдать раскраску оружия нейросети даже не рассматривался. Дизайн обязательно должен быть создан человеком разумным. Это не обсуждается. Здесь это признак статуса. Использовать в таком случае нейросеть это как прийти в ресторан и есть из пластиковой посуды, говоря о стейке из лосося одноразовой ломкой вилкой. Особенности этого мира, где во многих отраслях использование искусственного интеллекта ограничено не законодательно, а традициями общества. Подумав немного, я вызвал в кабинет сразу всех троих: юриста, датчанина и художника. Фридман с Геком появились почти сразу. Я внажидали в приёмной, а вот художник подошёл чуть позже. Адольф явно запахался. торопился и не менее явно нервничал. Ты, значит, ещё и рисуешь? поинтересовался я у бывшего агента ФСБ. Хотя у них бывших не бывает, конечно. В Ростово-на-Хичаванские рисовальные классы при художественном училище имени Андрея Семёновича Ченёнова отчитался Адольф о своём опыте. Вот это, показал я на щит с гербом барона Волкова на столом, волк Вот это, приподнял я винтовку со своей мознёй. Тоже волк. На самом деле, он хищный и агрессивный, запечатлён в момент стелившего себего с открытой для атаки пастью. Можешь сделать это, показал я на щит с гербом, а после на оружие. Похоже по стилю и красиво. Да, коротко ответила Дольф. Замечательно. Сего дня считай себя восстановленным в составе персонала с переводом на должность не знаю пока какую. Согласуешь с Моисеем Яковлевичем. До свидания. Завтра после обеда поставлю задачу. Вот так вот, коротко. Подробнее с ним позже пообщаюсь. Сейчас просто совершенно не хочется голову еще и этим забивать. Кивнув, Адольф без задержек покинул кабинет. Когда он выходил, Я, прежде чем дверь закрылась, заметил, как он едва вздрогнул, проходя мимо стерегущий кабинет Иры. Вот это будет красивый волк. Когда дверь за Адольфом закрылась, снова взял я в руки винтовку, демонстрируя ее Фридману и Геку. Дождавшись пока они прониклись и поверили, что это будет красивый волк, я поставил задачу. Дать чанину, дать юристу всю необходимую информацию о виртуальной арене. Амонисий Якольчу до начала турнира организовать механизм получения патентов на художественное оформление оружия. По-взрослому, с регистрацией товарного знака, а также с поиском профессиональных специалистов для подготовки продвижения и продаж индивидуального дизайна в сети. Пока давал ценные указания, до Чанину и юристу у Валеры и Эльвиры возникли вопросы, с обсуждением которых мы задержались. И из кабинета я вышел за полночь. Мустафав все еще ждал меня в холле. Окно уже вставили. С неизвестно какой по счету кружкой кофе в руках. И даже не расстроился бесплодным ожиданием, когда я сообщил ему, что не сегодня. Пожав плечами, товарищ майор легко согласился на перенос беседы. Кстати, мне ведь ординарец нужен еще. Татьяна Николаевна обязательно напомнит. Вася-то с занятиями не сможет обязанности исполнять. Может, снова Мустафу подписать под это дело? Или он в своей третьей ипостаси просто не согласится? А кого тогда? Нет, не сегодня. Я подумаю об этом завтра, решил я, направляясь наконец в спальню. Тем более, что накопленная усталость, которую Ольга не сняла в ходе лечения, уже явно давала о себе знать. Сколько я уже не спал с момента пробуждения на вилле в Хургаде? Двое с половиной суток, если не считать того, что подремал на спине летящего костяного ящера в мире второго инферна. Быстро приняв душ, предвкушая мягкость кровати и свежесть постельного белья, прошлёпал по полу босыми ногами, направляясь в кровать. "Оу!" только и сказал я, увидев в спальне Заряну, которая при моём приближении поднялась с кровати, на краешке которой сидела в ожидании. Девушка была в красном шёлковом кимоно, волосы уложены в простую на вид причёску с заколотым цветком лилии. Интересно, как её Ира сюда пропустила. Расслабляющий массаж, мой господин, продемонстрировал традиционный японский поклон Зариана. Массаж как минимум полчаса, и этим явно не закончится. А завтра в школу, и вообще дел немало. мелькнули у меня здравые мысли на задорках сознания. Сон для слабаков, предупредительно подсказал мне внутренний голос, с чем я, в принципе, даже согласился. Тем более возможности моего организма уже давно всерьёз превосходили возможности обычного человека. Правильно. На том свете отоспимся, вновь подсказал мне внутренний голос, но даже этим не испортил настроение. Массаж уточнил я: массаж явно напряглась Заряна, заметно нервничая и опасаясь, что ошиблась со своим появлением. Если от тебя, то какие могут быть вопросы? кивнул я девушке, которая сразу преобразилась, улыбнувшись и расправив плечи.